«Горе вам, книжники и фарисеи!» А вот одна из самых грозных, обличительных речей Христа к книжникам, фарисеям и законникам, в которой слова «горе вам» встречаются в прямо-таки пугающей концентрации. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией!» Сие надлежало делать и того не оставлять. «Горе вам, фарисеям!» что любите председания в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 42 по 44. Но за суровыми словами обычно остается незамеченным, что вообще-то все это происходит за обеденным столом в доме его оппонентов. Один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Евангелие от Луки, глава 11, стих 37. Чаще подчеркивается, что Господь ел и пил с мытарями и блудницами, но и в дом к фарисеям он входил и с ними разделял хлеб, не гнушаясь и не отказываясь, не делая различий между теми грешниками и этими, а они приглашали его под свой кров. Это уже совсем другое дело, чем если бы Он обличал их, только столкнувшись с ними на улице или, например, в синагоге. Он вкладывает им ума и довольно жестко, но прежде подчеркивает свою готовность войти к ним в дом в ответ на их просьбу. Иисус – ненародный трибун. Он не зарабатывает себе популярность среди толпы, обличая власть имущих, не делит людей на тех, кому желает спасения и кто совершенно безнадежен, и служит ему лишь мальчиками для битья. Он действительно хочет, чтобы вот эти возлежащие рядом с ним люди услышали его и покаялись. Это не отвержение. Какое же может быть отвержение, если ты ешь с этими людьми, и тем уже близок с ними? «Я войду к вам, — говорит Господь, — я разделю с вами трапезу. Не буду льстить вам, но обличаю я в близости. Я не опозорить вас хочу, а отрезвить. Есть в этом некое смутное предвосхищение Тайной Вечери, где своего предателя он также будет обличать, деля с ним хлеб, и всей душой желая достучаться до него. Тут, кстати, можно сделать вывод, что и за трапезами, с смытрями и блудницами он тоже мог высказаться вполне нелицеприятно, не убаюкивая их совесть, но ободряя своей близостью. Да, он может говорить и гневно, и укоризненно, но сначала обязательно покажет «я близок, я здесь». «Я рядом. Я готов войти в дом твоего сердца и вечерять с тобой. И пусть за этим ужином отчетливо, даже болезненно прозвучит мой укор. Я все равно с тобой, и это главное. Ты не отвержен мною. Ты мне ближе твоего греха». И чудесный, просто чудесный момент, когда в его речь, посвященную разбору полетов книжников и фарисеев, «Горе вам!» вдруг вклиниваются законники. Вот уж воистину иногда лучше молчать и не отсвечивать. На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 45-46. «Ах, и вас тоже!» Да, и вам тоже горе. Спасибо, что напомнили. Получите свою долю в разумление. Всем сестрам по серьгам. Обделенным у него никто не останется.